Тащи в школу, а не застанешь, поговори с матерью. Отец у него в ЛТП отдыхает. М? Усвоил? Усвоил, отозвался я. Честно говоря, мне был неприятен этот руководящий тон, потому что в конце концов в школу я не рвался и пришел, чтобы выручить Стаси. Работаю временно и выслушивать отрывистые команды моего приятеля не обязан. Верхним чутьем одаренного администратора Фоменко мгновенно уловил мои обиды и около двери остановил меня участливым вопросом. Слушай, Андрюш, а как у тебя дела с журналом? Обещают? Ты уж меня сейчас не бросай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 Председатель месткома Борис Евсеевич рассеянно похлопывал себя по боковому карману. Секретарь партийного бюро Клара Ивановна презрительно поглядывала на наши финансово озабоченные лица, но сама наверняка прикидывала, сколько можно потратить в академ книги, а сколько оставить на неприхотливую, бессемейную жизнь. Я почему-то страшно переживал, что вопреки унизительным просьбам получил жалование засаленными трешками и рублями. И только шеф-координатор, он же комсорг Леша Ивченко, смотрел на нас ясными глазами, незамутненными мелочными подсчетами. Наконец Станислав Юрьевич, положив трубку, преобразился и возвестил. «Товарищи, все вы знаете о безобразном случае, который произошел сегодня».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 Ну так вот, во втором полугодии мы оказались в сложном положении и попросили Андрея Михайловича нас выручить. Простите, мы это кто?